Явление пятое. Кабанова, Кабанов и Кулигин. Кулигин. Говорят, здесь видели. Кабанов. Да это верно. Кулигин. Прямо на нее говорят. Кабанов. Ну, слава богу, хоть живут то видели. Кабанова. А ты уж испугался, расплакался. Есть о чем. Не беспокойся, еще долго нам с ней будет. Кабанов. Кто же ее знал, что она сюда пойдет? Место такое людное. Кому в голову придет здесь прятаться? Кабанова.